Часть четвёртая. Путешествие в тысячу миль. Глава 59 Личные просьбы. Джейми вручил ену маленький тугой кошелёк. «Дядя, ну зачем? Я и сам справлюсь», — запротестовал племянник. «Лошади у нас есть, денег пока тоже хватает, с голода не помрём». «Я знаю, что ты готов хоть всю жизнь провести в лесу под открытым небом». А Рэйчел молодая и сильная, поэтому согласилась бы на это из любви к тебе. Но если думаешь, что твоя мать сможет преодолеть 700 миль пути, ночуя у обочины и питаясь подножным кормом, советую подумать ещё раз». Ян нерешительно взвешивал кошелёк на ладони, в глубине души сознавая дядину правоту. «К тому же», — добавил Джейми, оглянувшись через плечо, — «у меня к тебе просьба». «Конечно, дядя». Тётушка Клэр помогала со стиркой на дальнем конце двора. Я насторожился, заметив тревогу в устремлённом на жену взгляде Джейми. «Что я должен сделать?» Рэйчел сказала, что вы остановитесь на пару дней в Филадельфии, чтобы она смогла навестить кое-кого из друзей квакеров и сходить на настоящее собрание. «Ну да?» «Так вот. Милях в пяти от города, вдоль основной дороги, проходит неприметная Малбери-лейн. Я нарисовал тебе карту». но можешь ещё уточнить на месте. В конце этой улочки стоит маленький ветхий домишко, который принадлежит женщине по имени Сильвия Хартман. Женщине? Йен тоже невольно посмотрел на тётушку Клэр. Она смеялась над какой-то шуткой Джема, раскрасневшись от жара костра. Её непослушные волосы выбились из-под платка на голове. «Да», — сдержанно ответил дядя, поворачиваясь к стирке спиной. «Она тоже из квекеров». «Вдова с тремя маленькими дочками. Когда-то Сильвия оказала мне огромную услугу. Ещё до Монмута. И раз уж вы всё равно собираетесь в те края, хочу попросить тебя заехать к ней и, независимо от того, как у неё дела, передать вот это». Он выудил из спора на ещё один кошелёк, чуть поменьше первого. Без дальнейших расспросов я взял кошелёк и сунул в карман. Джемми хмурился, будто не решаясь что-то сказать. «Что-нибудь ещё, дядя?» Если вдруг... Впрочем, я не уверен. Ты же знаешь, дядя, я сделаю всё, о чём бы ты ни попросил. Улыбнулся Йен. Джейми с явным облегчением улыбнулся в ответ. Знаю, Йен. И благодарен за это. Видишь ли, в чём дело. Друг Сильвия — достойная женщина. Но её мужа убили. Не то британцы, не то лоялисты, а может, индейцы. Она осталась ни с чем. Родственников у неё нет. «Одинокой женщине не просто прокормить троих маленьких детей». «Хочешь сказать, она шлюха?» Йен понизил голос, поглядывая на облако пара, поднимающейся над котлом для стирки. Ори Хиггинс присматривал за Оги и заодно пытался научить его играть в ладушки, но малыш только махал пухлыми ручками и огукал. «Нет», — дядя помрачнел. «Просто иногда она...» «Можешь не объяснять», — торопливо прервал его Йен. неожиданно задумавшись о содержании услуги, которую миссис Хардман оказала его дядюшке. «У меня с ней ничего не было, боже упаси!» «Что ты, дядя, я и не думал!» «Думал», — сухо возразил Джейми. Я к ней пальцем не притрагивался. А Сильвия только втирала мне в поясницу мать из хрена, доставила компрессы. Янух мыльнулся и поднял руки, признавая поражение. Кхм". В общем, хочу, чтобы ты её проведал. Возможно, она нашла мужчину, который согласился на ней жениться. В таком случае постарайся передать деньги тайком. Даже если он окажется хорошим человеком, мало ли что взбредёт ему в голову». Джейми сурово глянул на племянника. «Но если Сильвия по-прежнему принимает у себя в доме мужчин, убедись, что ни её, ни малышек никто не обижает. А если обижает, разберись с мерзавцами». Я обнаружила Йену в кладовой. Он обнюхивал сыры. «Возьми этот», — предложила я, показывая набёрнутую марлей головку на верхней полке. Он уже месяцев шесть вызревает и успел затвердеть, так что можно смело брать его в дорогу. «Хотя тебе, наверное, нужен более мягкий для Огги». На полках стояло около дюжины жестянок с козьим сыром. Некоторые экземпляры были с добавлением чеснока и шнит-лука, В одной из ёмкостей дозревал результат смелого эксперимента с молотыми сушёными томатами. У меня имелись серьёзные сомнения на его счёт. Однако четыре сыра были без добавок. Отличный вариант для людей с расстройством пищеварения, а также для подмешивания лекарств, которые иначе невозможно проглотить. «Рэйчел говорит, у него уже режутся зубки», — заверил Йен. «Пока мы доберёмся до Нью-Йорка, он сможет отгрызать сырое мясо от костей». Я засмеялась, хотя сердце сжалось от тоски. Он прав. Ко времени нашей следующей встречи малыш Оги уже будет ходить, а то и говорить. И уж, конечно, сможет есть всё, что пожелает. «Глядишь, он тогда и настоящим именем обзаведётся», — предположила я. Однако Йен покачал головой. «Невозможно предугадать, когда человек обретёт своё истинное имя. Но это обязательно случится». Он машинально посмотрел на место рядом с собой, где прежде сидел Ролла. «Брат Волка», — вспомнила я. Это имя дали Йену магавки когда он стал одним из них. Я догадывалась, а Рейчел и Дженни знали наверняка, что Йен не перестал быть Магавком, хотя и жил теперь с нами. Как не перестал искать глазами Ролла? «Да», — проворчал он и тут же расплылся в улыбке. в косиндейские татуировки вновь проступили черты шотландского пренька. Может, когда-нибудь меня найдёт другой волк. Надеюсь, искренне улыбнулась я. Ян, у меня к тебе просьба. Он приподнял бровь. Всё, что угодно, тётушка. Джейми сказал, вы планируете заехать в Филадельфию. Вот я и подумала. К своему ужасу, я почувствовала, что краснею. В общем, я «Хочу, чтобы ты сходил в бордель». Йен нахмурился и изумлённо уставился на меня, не веря своим ушам. «В бордель», — повторила я чуть громче, — «на Элфред Элли». Он на мгновение замер, а затем положил сыр обратно на полку и глянул на прозрачные коричневатые воды ручья, стремительно несущегося у нас под ногами. «Давай-ка выйдем на солнце», и ты мне все объяснишь. Хорошо?